Глава одиннадцатая. «Арелла». Мужчина стряхнул снег со своих плеч и стал внимательно оглядываться по сторонам, пока его взгляд не зацепился за мою маленькую фигурку. Все же в том, чтобы быть низенькой и миниатюрненькой, есть свои плюсы. Если захотят убить, то найдут не сразу. «Кто вы такой?» Попыталась вложить в свой голос всю серьезность и холодность, но ну, или сделать хотя бы так, чтобы он не дрожал. «Этот замок — частная собственность. Вы не можете...» «Мне необходимо переговорить с его хозяйкой», — перебил меня незнакомец низким грудным голосом с рычащими нотками. От его тембра мурашки поползли по коже, а в районе сердца что-то завибрировало. Тогда гордо выпрямилась и поудобнее перехватила поднос с посудой. «Я вас внимательно слушаю». Мужчина склонил голову, продолжая рассматривать меня так, будто препарировал лягушку на столе для опытов, а затем насмешливо протянул. «Хорошая попытка, леди». Вот только замок шепчет мне совершенно другое. В полумраке я отчетливо заметила, как его зрачки вытянулись в вертикальную линию. Мамочки, страшно-то как? Я, я! Голос предательски дрогнул. Я позову слуг, в замке полно охраны. Да ну, продолжал издеваться незнакомец и, и стал угрожающе на меня надвигаться. Врешь, малявка, прошу еще раз, по-хорошему, хозяйку позови. Разговаривать буду только с ней. От негодования я прикусила губу и стала лихорадочно соображать о том, что можно сделать в данной ситуации. Выходило, что кроме как выполнить его просьбу, больше ничего. Лизетта не предупреждала, что может случиться что-то такое. Кто он вообще такой? Постоялец? Какой-то знакомый или давний родственник? В любом случае, я передам ей послание, а там она пусть и уже сама разбирается. Хорошо, я передам леди Лизете, что вы искали с ней встречи. Как я могу вас представить? — Мое имя ей ни о чем не скажет, — безразлично ответил он. — А пока провези меня в гостиную и налей чего-нибудь горячего. Я немного замерз. Э -э — Эй, нет. При всем уважении попыталась натянуть на свое лицо самую милую улыбку из всех возможных. Но хозяйка в замке отсутствует. Сейчас она живет в своем имении, так что о встрече необходимо договариваться заранее. Я ей передам о вашем визите, и она сообщит, когда сможет приехать в замок. «Ничего страшного», — пожал тот широченными плечами. «Я подожду. Никуда не тороплюсь». Между нами снова воцарилась тишина, пока мы буравили друг друга взглядами. Я пыталась понять, шутит ли незнакомец, а он смотрел так, будто пытался определить, под каким соусом меня будет вкуснее съесть. «Что ж», — произнесла неуверенно, — «тогда подождите здесь, я ненадолго». Оставила мужчину в коридоре, а сама поспешила на кухню, по пути обдумывая дальнейший план действий. Мужчина осталась в замке Троя, и назвать их молодыми и крепкими было сложно. Лучше в этот конфликт их не вмешивать, получается, необходимо попытаться договориться с ним самой. Я оставила грязную посуду в раковине и вернулась к незнакомцу. «Даже если я сейчас отправлю леди Лизете письмо, она приедет только завтра, вам подготовить комнату?» «Нет», — усмехнулся мужчина. «Я выспался, так что подожду в гостиной». Спорить с ним повторно не стала, только проводила в зал а сама отправилась в кабинет, чтобы отправить Лизете письмо через телепортационную шкатулку. Малявка! Он назвал меня малявкой. Подумать только, ну что за неуважение? Ладно, если бы мы еще на земле были в мое время. А в этом мире такое обращение по отношению к леди было неприличным. Грубиян, не отесанный, подумала я и решила непременно выразить это негодование в письме к Лизете. Так и написала что пришел неизвестный и требует с ней встречи и грозится остаться в замке до тех пор, пока она не приедет. А я его, между прочим, слегка побаиваюсь. Отправляя письмо, я даже не рассчитывала получить ответ в ближайшее время. Скорее всего, телепортационная шкатулка находится у Лизетты в кабинете, а время уже позднее. Но, вопреки моим опасениям, ответили быстро. «Я тебя поняла». Отправила Фрэнка к артефактору за одноразовым телепортом. Вещи не из дешевых, но она позволит мне телепортироваться в замок в ближайшее время. И я не потрачу время на дорогу. Сообщение Лизет подняло настроение и придало решимости. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и от этого нахала вместе избавимся. В этом я уверена. Оставить его одного в гостиной надолго я не могла. Поэтому приготовила на кухне чай и отправилась к нему. «Развлечений от меня он не дождется, но компанию составить могу». «А покрепче ничего не нашлось», — усмехнулся мужчина, как только увидел поднос с чайником в руках. «А вы приехали к нам выпивать или же поговорить?» Извительный вопрос сам сорвался с губ, я даже его не подготавливала. «Прилетел». «Что? Я прилетел, а не приехал», — подметил мужчина и все же забрал у меня чашку с горячим травяным чаем. «На чем?» — уточнила дрогнувшим голосом, но ответить незнакомец не успел. Дверь в гостиную со стуком открылась, и в зал вошла взволнованная Лизетта. Скорее всего, она телепортировалась в кабинет, и как только меня в нем не нашла, направилась в гостиную. В приличном обществе принято оповещать о своем прибытии заранее. Сверкнула глазами Лизетта, глядя на незнакомца. «Время позднее. Вы напугали мою дочь. Я согласно закивала, соглашаясь с каждым ее словом, про себя удивляясь ее смелости. Я рядом с ними двух слов связать не могла, а она вот так просто...» Мужчина тоже оценил эту эмоциональную речь. Он медленно поставил чашечку с чаем на стол, поднялся с кресла, а затем заставил нас удивиться, став перед Лизетой на одно колено и склонив голову. «Меня зовут Рейхрат Третий. Я предводитель чистокровных драконов. Недавно из-за нашего пробуждения в вашем замке погибли люди. Мы очень сожалеем и признаем свою вину» и в качестве извинений я готов предложить свою помощь в любом вопросе, в том числе и в восстановлении замка». В гостиной воцарилась тишина. Мы с Лизеттой ошеломленно наблюдали за драконом, пока тот стоял неподвижно в ожидании нашей реакции. «Что ж...» — нарушила тишину Лизетта. Рейхрат Третий, ваши извинения приняты. Но для начала вы должны рассказать о причине вашего пробуждения. Есть ли поблизости другие заточенные драконы?» «И, наконец-то, что происходит с моим сыном?» Дракон выпрямился и внимательно посмотрел на Лизетту. «Что именно происходит с вашим сыном?» Он встретил истинную пару. Поморщилась Лизетта и показала ему кивком головы на кресло, чтобы гость мог присесть. Но я сильно сомневаюсь в этой истинности. В книгах про драконов она описывалась совсем иначе. «Я не чувствую в вас драконьей крови» продолжил Рейхрат, которого я мысленно уже называла Рей. «Ваш сын не может быть драконом». «Но вы не знакомы с его отцом», — возразила Лизетта. Не знаком. Но все драконы по мужской линии были заточены в горах. Если наша кровь и передавалась, то только по женской линии». Лизетта прикусила нижнюю губу, явно не хотела рассказывать подробности, но пришлось. «Он мне не родной сын, но суть от этого не меняется». «Вот это уже другое дело», — удовлетворенно кивнул дракон. «И это многое объясняет. Но прежде чем я все вам расскажу, предлагаю разбавить этот чай напитком покрепче». «Я не смогла в себе сдержать недовольного вздуха. Мужики во всех мирах одинаковы». Рэй перевел на меня удивленный взгляд, а вот Лизетта спорить не стала. И пока она уходила за горячительным напитком, мы продолжали с драконом немой диалог, в котором высказали все, что друг о друге думали. «Я вам не нравлюсь?» Вдруг поинтересовался мужчина. «А должны? Вы меня напугали». «Страшно меня женщины еще не называли!» — усмехнулся дракон, а в это время как раз вернулась Лизетта с напитком и бокалами. От выпивки я отказалась, никогда ее не любила, а вот свекровь с драконом разлили жидкость по бокалам. «Не могу поверить, что мы провели в заточении несколько сотен лет!» — отстраненно произнес Рей, стуча указательным пальцем по бокалу. «Кто вас запер?» — осторожно поинтересовалась Лизетта. «Мы сами себя заперли», — ответил он. «Наших сородичей настигла страшная болезнь, которая лишила рассудка вторую ипостась. Зараженные сжигали поселения, убивали людей. Император собирался идти на наши земли войной, однако мы и сами понимали, что дальше так продолжаться больше не может. А война только и сделает, что заберет дополнительные человеческие жизни. Мы приняли решение уйти в заточении, заснуть навеки, чтобы не поддаться безумию, и самим не заразиться непонятной болезнью». Мы с обменялись одинаковыми взглядами. Со стороны драконов поступок выглядел очень благородным. «Поэтому вы были уверены, что драконов в герцогстве не осталось?» — уточнила я. «Да, только женщины», — вздохнул Рэй. «Мужчины были заточены или погибли от рук императора. Безумный дракон долго бы на земле не продержался, тем более без поддержки сородичей». «Тогда кто вас разбудил?» — нахмурилась Лизетта. «Никто, а что?» — горько усмехнулся мужчина. «Наши стали просыпаться, как только почувствовали, что с потомками происходит беда. Наши дети — драконы-полукровки, в которых непонятно, по какой причине проснулась старая ипостась, в опасности, и им нужна помощь. Мы сильно переживаем о своем потомстве, поэтому после пробуждения в горе начался хаос». Мои братья пытались взлететь, не могли найти себе места, пока один из нас не заметил расщелину и не увеличил ее с помощью огня, а после вы и так в курсе, что произошло. Мы не знали, что на горе сейчас стоит замок. Ранее его не было. «И вам известно, как помочь моему сыну?» — голос из этой дрогнул. «Пока выясняем» поморщился Рэй. «Но обязательно во всем разберемся. Для меня он такой же сын, как и для вас, поэтому вашу просьбу помочь ему я выполню в любом случае. Но долг свой перед вами должен отдать как-то по-другому». «Отлично», — встрепенулась Лизетта. «Тогда помогите найти моего мужа».